Пропажа или лошадиная история? Сферический конь зацепился копытом за небесную ухабину и вывалился из вселенского вакуума прямо в наземное пространство где-то на окраине Твери. Он огляделся по сторонам, метаморфировался в мятый мусорный бак, и сразу же начал соединяться с кислородом, осыпаясь красной ржавчиной на вонючую землю. Вследствие сего происшествия слесарь Сидорчук из Саранска, будучи мертвецкий пьян, встал, вышел из запоя и бегло заговорил на иврите. Три монахини свято-духого монастыря испытали неземное блаженство непорочного зачатия. Ревизор Хреков, открыл банку собачьих консервов и обнаружил внутри иностранные деньги. Гражданину Веретейникову дали в морду и отобрали три мятых червонца. В расплату за такое повреждение космического равновесия случилось несколько растрат в пространственно-временном континиуме. Растворились в небесном эфире 153 депутата Государственной Думы, В Твери провалился под землю проспект Ленина весь целиком вместе с примыкающими тупиками. Сидорчук перестал понимать русский слог. От Хрекова ушла собака, да и у монахинь обнаружился свой неочевидный ущерб. Но самая ужасная пропажа осуществилась у гражданина Веретейникова. Он потерял веру в человечество и никак не мог найти.